Глава двадцать четвертая. Выбор. Мохнатая лапа, демонстрируя огромные когти, запоздала, рассекла воздух. Подскочившая на помощь Олегу Миззи, оттолкнув того в сторону, подставила собственную спину под удар. Кубарем скатившийся по небольшому склону парень спиной налетел на трухлявый пень, при этом сильно приложившись огнилую деревяшку головой. В глазах плыла. К нему из последних сил ползла израненная пут, зачем с интересом наблюдала тварь, стоявшая над ней. Огромная копыта с хрустом опустилась на протянутую к парню руку женщины. Наполненный болью вопль вернул рассудку ощущению суровой реальности. — Господин! — со слезами на глазах прохрипела авантюристка, целой рукой потянувшись к мужчине. Не трогай ее, прошу! Только и смог, опустив голову, попросить Олег в тот момент, когда здоровенное ручище потянулось к спине пут. Почувствую настоящее отчаяние, человек. За шкирку, подняв девушку над землей, проговорило существо. Разинув в зубастую пасть, оно намеревалось откусить девушке сначала сломанную руку затем ноги и голову. Изо рта твари несло гнилью. Длинный язык, облизнув лицо авантюристки, вернулся в огромную пасть. Звериные зубы клацнули, заглотив лишь воздух. Минотавр пытался понять, что сейчас случилось. Черная тень, на долю секунды показавшаяся перед ним, забрала его добычу. — Что за... Опуская взгляд на отсеченную руку, упавшую на землю, удивленно проговорил демон. Черная кровь, брызнув во все стороны, залила землю. Растерявшись, Минотавр пригнулся, потянувшись за потерянной конечностью. Вновь лишь миг, и четырехметровый гигант, не в силах удержать равновесие, заваливается на спину, заливая своей кровью поляну, сосыпающимися на нее, как снег, белыми листьями. Нечто одним касанием оторвало демону сначала руку, а теперь и обе ноги. Тяжело дыша, он судорожно крутит головой, пытаясь понять, что же происходит. Вновь его рука тянется к одной из конечностей, в этот раз успешно. Дотянувшись, демон облегченно вздыхает и торопится вернуть утерянное. Но показавшаяся возле его бычьей головы черная женщина быстро возвращает былую растерянность и опаску на его морду. Ее клинок, пройдясь по тугой плоти, словно по маслу, отрубает вторую руку. — Гру, беспомощно рычит демон на весь лес. — Что ты такое? Ты не можешь быть человеком! Клинок незнакомки, явно наслаждающийся процессом, вонзается твари в живот. «Опять не попало! Где же твое ядро?» Хмыкнув, покачала головой женщина в большой черной шляпе. Наблюдая за происходящим, Олег ощутил приток светлой силы в своих руках, ногах и голове. «Вот она, твоя цель! Убей ее!» Зашептал голос в его голове. Убей! Я помогу! Требовала внутренняя сила, переполнявшая мужчину изнутри. Ноги парня сами подняли его с земли, несмотря на усталость и раны. Тело подалось вперед, а руки вытащили из-за пазухи кинжал. -г -г Плюясь кровью, ревел демон когда лезвие уже попробовало все его органы, а также глаза и голову на прочность. Слепое существо вопило. Быстро регенерируя, оно пыталось как-то сопротивляться. Однако с неуспевающими отрасти руками и ногами сделать это было невозможно. Удар за ударом, порез за уколом. Женщина с крайне задумчивым лицом продолжала шинковать тварь на тонкие ломтики. «Вы поглядите-ка, какой стойкий!» Отсекая голову твари, пробормотала брюнетка. «А ну, признавайся, где твое ядро?» Подняв голову за рук, требовательно произнесла она. «Ты, гребаное чудовище, будь ты проклята ведьма-предательница! Придет время...» И Абадахида вырвет тебе кишки, А после, обмотав на твоей же шее, Удушит тебя и всех, Кого ты защищаешь, будь ты проклята. Беспомощно мычала отсеченная голова. Обидно слышать такое от ничтожества Вроде тебя, знаешь ли. Воткнув меч в грудь Минотавра, Женщина обхватив голову двумя мощными руками, стала постепенно ее сдавливать, пока череп твари не хрустнул, и мозги, превратившись в кашу, медленно не сползли по черным рукавам. «А вот и ядро!» Разглядывая красный шарик, оставшийся в пальцах, пробормотала девушка. Вдали раз за разом слышались выкрики. «Жак! Господин! Повелитель!» — кричали женские голоса, но мужчина, как бы не желал отозваться, попросту не мог проговорить ни слова. Это тело, в котором он был заперт, больше ему не принадлежало. Ведомое чужой волей, оно медленно и осторожно подбиралось к девушке, секунду назад спасшей мужчине жизнь. — Господин, где вы? — раздался измученный и напуганный голос Миззи находившийся не дальше двадцати метров от Олега. «Любимый!» — срывая связки, надрывалась Леона. «Жак! Жак! Господин!» — с тревогой в голосе кричала Зоря. «Я не хочу тебя убивать! Обернись! Обернись и защищайся!» Понимая, что та, кто сейчас стоит к нему спиной, спасла авантюристку, боролся сам с собой Олег. Кинжал запылал белым светом. До женщины оставалась не больше двух метров. «Не протився моей воле!» подталкивал мужчину вперед божественный дух Астарты. «Убей ее, и ты получишь все, что только пожелаешь!» требовал он. Богиня, спустившаяся к нему, была и богом, и дьяволом этого мира. Преследуя свои личные интересы, Она убивала своих детей ради забавы, затевала войны, наблюдала с небес, как страдает созданный ею мир и льется невинная кровь. Она играла с судьбами людей. И сейчас, когда одна из тех, кто способен проучить зазнавшееся божество, стояла перед ним, Олег не мог позволить ей умереть. Все его нутру противилось этому. Я не соглашался играть по твоим правилам. В момент, когда трясущаяся от напряжения рука приготовилась к удару, подумал мужчина. Это тело тебе не принадлежит. Войдя в боевой транс, мужчина мысленно перенапряг все уцелевшие на его теле связки и сухожилия, до этого державшиеся лишь на честном слове и чужой магии. Адская боль сковала тело. Но энергия света, вырываясь из разорванных мышц, до конца пыталась управлять тем, что было полностью сломано. «Ты заплатишь за это и намерец, Потеряв контроль над человеком, взревела богиня, после чего в небе послышались раскаты грома. «Ты будешь проклят и никогда не обретешь покоя, ни в этой жизни, ни в следующей, ни в раю, ни на земле!» и я превращу твою жизнь в ад!» — шипел растворяющийся в воздухе за спиной Олега дух. «Придется постараться, от старта!» Усмехнувшись, поздравил себя с победой мужчина. «Каждый новый день для меня и так сущий ад!» Тело, вернувшись под контроль мужчины, лишенное былых сил, стало заваливаться на спину. В этот раз мужчина совершил то, чего действительно хотел больше всего, то, чего требовало его сердце. Вопреки здравому смыслу, надеждам на светлое будущее, он отказался убивать чудовище, способное обратить мир смертных в настоящий ад. Наверняка в будущем он будет сожалеть об этом поступке, точно так же, как все это время сожалел об убийстве детей того монстра, когда-то посягнувшего на его единственное сокровище. Сильные руки черноволосой красавицы подхватили его падающее на землю тело. Огромные глаза, сверкающие золотистым ободком, с интересом вглядывались в каждую черточку лица мужчины. Любопытство, некое тепло и радость исходили из этих больших, мокрых от слез глаз. Тут и там мужчину звали его воительницы. Они были ранены, напуганы и обеспокоены. Нужно было как-то идти на контакт с этой до боли знакомой женщиной. Ему нужна была ее помощь. Прервав неловкую молчаливую паузу, первым начал говорить Олег. «Спасибо». Обняв плечи мужчины руками, девушка неожиданно прижала его к себе. Ее тело сотрясалось от беззвучных рыданий. Шмыгая носом, она раз за разом пыталась что-то сказать, но настолько невнятно, что разобрать слов было попросту невозможно. Но спустя несколько минут, наконец, она произнесла то, что Олег уже никогда в своей жизни не рассчитывал услышать. «Здравствуй, папа!» Разразившись кровавыми слезами, Уже в голос зарыдала демонесса, которую боялись все, как смертные, так и небожители.